8 ноября – последний день Красненских сражений. Уже смеркалось, когда войска пришли на место ночлега. Весь день был тихий, морозный, с падающим легким редким снегом. К вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось черно-лиловое звездное небо, и мороз стал усиливаться. Мушкатерский полк, вышедший из Тарутина в числе трех тысяч, Теперь в числе девятисот человек пришел одним из первых на назначенное место ночлега в деревне на Большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты больными и мертвыми французами, кавалеристами и штабами. Была только одна изба для полкового командира. Полковой командир подъехал к своей избе. Полк прошел деревню и у крайних изб на дороге поставил ружья в козлы. Как огромное многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи. Одна часть солдат разбрелась по колено в снегу в березовый лес, бывший вправо от деревни, и тотчас же послышались в лесу стук топоров, тесаков, треск ломающихся сучьев и веселые голоса. Другая часть возилась около центра полковых повозок и лошадей, поставленных в кучку, доставая котлы, сухари и задавая корм лошадям. Третья часть рассыпалась в деревне, устраивая помещение штабным, выбирая мертвые тела французов, лежавшие по избам, и растаскивая доски, сухие дрова и солому с крыш для костров и плетни для защиты. Человек пятнадцать солдат за избами с края деревни с веселым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша. «Ну, ну, разом!» «Налегни!» — кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался... Громкий, грубо радостный крик и хохот. Берись, подвое! Рачак подавай сюда, вот так-то. Куда лезешь-то? Ну, разом! Достой, да ребята! Снакрика! Все замолкли, и негромкий бархатно-приятный голос запел песню В конце третьей строфы в раз с окончанием последнего звука двадцать голосов дружно вскрикнули у у, -у! идет разом навались детки но несмотря на дружные усилия плетень мало тронулся и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтение Эй, вы, шестой роты! Черти дьяволы, подсоби! Тоже мы пригодимся! Шестой роты, человек, двадцать, шедшие в деревню, присоединились к тащившим, и плетень, в пять длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и реже плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни. «Иди, что ли? Падай! Эка, чё стал? Тот-то!» Веселые, безобразные ругательства не замолкали. «Вы чего?» — вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих. «Господа тут! В избе сам анорал!» «А вы, черти, дьяволы, матершинники, я вас!» — крикнул Фельдфебель и с размаха ударил в спину первого подвернувшегося солдата. «Разве тихо нельзя?» Солдаты замолкли. Солдат, которого ударил Фельдфебель, стал покряхтывая обтирать лицо, которое он в кровь разодрал, наткнувшись на плетень. «Вишь, черт, дерется как!» аж всю морду раскревенил, сказал он робким шепотом, когда отошел фельдфебель. «А ли не любишь?» — сказал смеющийся голос. И, умеряя звуки голосов, солдаты пошли дальше. Выбравшись за деревню, они опять заговорили так же, громко пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами. В избе, мимо которой проходили солдаты, — Собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице-короля и захватить его. Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь, трещали дрова, Таял снег, и черные тени солдат туда и сюда основали по всему занятому, притоптанному в снегу пространству. Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки Справлялись ружья и амуниция. Притащенный плетень осьмой ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров. Кто чиня обувь, кто курят трубку, Кто до нога раздетый, выпаривая в